Глава 12. Басые ступни ударяются о корни деревьев, ветки ёлок хлещут по рукам, оставляя болезненные царапины. Лёгкие давно горят огнём, но я продолжаю бежать. Вглубь тёмного леса, в самую чащу, где не видно даже неба. Не знаю зачем, не знаю почему и от кого, но в голове набатом бьёт слово беги. И я слушаюсь. От одной мысли о том, чтобы остановиться, кровь в венах стынет. Спутавшиеся волосы встают дыбом, а на глаза наворачиваются слёзы. До слуха доносятся протяжные жуткие завывания, не то ветра, не то моего ночного кошмара. Его присутствие я ощущаю спиной, кончиками пальцев. Оно преследует меня, идёт за мной по пятам, забавляется моим страхом. Вскоре лес впереди заканчивается, будто какой-то художник стирает его со своего холста. Я стою на краю опушки, подрагивая от сильных порывов ветра, и напряжённо вглядываюсь вдаль. На небе нет ничего, лишь тёмные кучевые тучи, заслоняющие собою всё пространство. Звёзды исчезли, словно их никогда и не существовало. Облака плывут быстро, не давая Луне хотя бы изредка бросать свой яркий свет на лесную поляну. Раздаётся тихий шелест листьев. Хриплое карканье пролетающей вороны, и впереди появляются двое. Девушка в белоснежном платье, как яркое пятно в этом мрачном месте, и мужчина полностью в чёрном. Они идут под ручку, о чём-то увлечённо беседуя, но я не вижу их лиц, а они не видят меня. Пара останавливается в центре, поворачиваясь лицами друг к другу. Тёмноволосая незнакомка весело хохочет, Пока её спутник что-то шепчет ей на ушко, внезапно идиллия прекращается, и мужчина рывком скидывает над головой длинный сверкающий кинжал. Мою голову пронзает женский крик, пронзительный, отчаянный, проникающий прямо в душу. Пытаюсь сорваться с места, помочь, позвать на помощь, выдавить хотя бы слово, но не могу издать ни звука. Тело не слушается, словно его поместили в стазис. Я беспомощна. Смотри, шелестит в затылок блёклый голос, заставляя съжаться от испуга и омерзения. Смотри, что будет, если не найдёшь. Красный туман появляется ниоткуда и окутывает со всех сторон, не давая сбежать. Он проводит по шее, холодит щёку, а его ядовитые пары проникают внутрь и перекрывают доступ к воздуху. Боль пронзает горло, как тысяча раскалённых иголок. Дымчатые щупальца обхватывают макушку, заставляют смотреть, как безвольное тело темноволосой девушки падает на траву, как на её груди разрастается алое пятно. Найдзи! Я резко подскочила на постели, откидывая дрожащими руками измятое одеяло и несколько раз резко, рвано, судорожно вздохнула. Сердце отбивало бешеный ритм. вбиваясь в рёбра. Из-за застилавших глаза слёз, зрение еле-еле сфокусировалось на окружающей обстановке. Я в своей спальне. Всё хорошо. Это был сон. Всего лишь ночной кошмар, прошептала я сама себе, проводя мокрой ладонью по волосам. Самый ужасный ночной кошмар в моей жизни. Успокоиться я смогла не сразу. Ещё час просто сидела на кровати с включёнными светильниками, Жадно пила воду и тряслась не то от холода, не то от страха. Пришлось перебороть себя и встать с постели, чтобы проверить, закрыт ли балкон. Ибо то бесцветное шипение и сна не оставляло меня даже на его. Застыло в голове как чьё-то отголосок или увидающее эхо. Этой ночью я так и не уснула. Понятно, что под утро моё состояние было хуже некуда. Во время завтрака на прогулке с Катрионой и Мириэль и весь последующий день я была как загипнотизированная, вяло отвечала на вопросы, почти ни с кем не разговаривала, все время озираясь по сторонам, постоянно воспроизводя в голове свое сновидение. Кем были те люди? Чей голос я слышала? Кого или что я должна найти? А может, это просто фантазия разыгралась? В обед, прогуливаясь по дворцу, я не могла найти, Я умудрилась встретить Райнерда и императора. Но, дословно помня вчерашний инцидент, лишь коротко кивнула им в знак приветствия и прошла мимо. Драконы ничего не ответили. На секунду показалось, что советник собирался что-то сказать, но я специально ускорила шаг, чтобы оказаться как можно дальше от них. Я помню своё обещание держаться от герцога подальше, и сдержу его. Позже, устав от мысленных стенаний, Я хотела наведаться в библиотеку, чтобы почитать про драконью расу и отвлечься от пережитого ночью, но меня не пустили. Слуги не пустили меня в обычный читальный зал из-за того, что иноземным гостям запрещено ходить в библиотеку. У меня появилось чувство, что я птица в золотой клетке. Туда нельзя, это не трогать, то не говорить, а вот этого не делать. Ящеры оберегают свои секреты, как зрачок ока. Тоже мне паранойки. Сидят у себя во дворце, над златом чахнут. Леви, что с тобой происходит? Мирель Хмура отставила травяной чай и внимательно вгляделась в меня. Ты сегодня сама не своя. Вечером мы втроём сидели в её гостиной, обсуждали завтрашнее испытание. Неделя пролетела довольно быстро. Уже через несколько часов невесты будут показывать свои необходимые для каждой леди умения. Но я даже не думала об этом. Все мысли были только о грядущей ночи и о том, как пережить её без кошмаров. Не выспалась из-за простуды, кисло улыбнулась я, укрываясь белой шалью. Не буду ничего говорить про сон. Нечего волновать их перед важным днём. После темницы слишком много эмоций было, да и ваше зелье выпила поздно. Зелье. Вдруг это оно вызвало такой побочный эффект. Нет. Не уверена. Если подумать, то сон мог появиться из-за пережитого в подземелье стресса, накопившейся усталости и простуды. Тогда почему всё было настолько реальным? Мне снились кошмары и раньше, столько, что не счесть, особенно после ночной практики на третьем курсе. Но сегодняшний был слишком осязаемым, слишком пугающим и ещё очень много слишком. Будто я действительно стояла на той опушке, и видела жестокое убийство. Тебе нужно отдохнуть, сочувственно протянула Катриона. Давай я дам тебе выходной. Можешь посвятить себе целый день и не присматривать за мной. Выходной мне вряд ли поможет, но и постоянно присматривать за тобой я теперь не буду. Давно пора было это сделать. Как это? Ты что, уедешь? Я отрицательно покачала головой и чуть помедлив достала из кармана магический кулон. На тонкой серебряной цепочке висела маленькая прозрачная сфера, внутри которой, как ураган, крутилась синяя мерцающая воронка. Девушки издали дружный вздох. "Невероятно", прошептала Эльфийка, наклоняясь ближе. "Где ты его купила?" "Я не покупала, он часть дипломной работы в академии". Я прокрутила в пальцах хрустальный шарик, показывая вращающуюся в нём магию, и обратилась к принцессе Катриона. Теперь это твой охранный артефакт. Он активирует постоянную защиту от разных посягательств. А если случится что-то серьёзное, то просто разбей сферу, и тебя порталом перенесёт прямо ко мне. Я протянула кулон восторженной Катрионе, с улыбкой наблюдая, как та обережно надевает его на себя. Наконец-то больше не буду постоянно ходить за ней как нянька. Ой, а куда это он? Мириэль удивлённо смотрела, как артефакт на шее принцессы становится прозрачным. "Кулон прячется от других и может быть виден только владельцу", пояснила я, вспоминая все его свойства. "И ещё кое-что, Катриона. Такой артефакт у меня только один. Пожалуйста, разбей его только в том случае, если появится реальная угроза твоей жизни. В остальном, будь это конфликт с невестами или лёгкие нападки, Он защитит тебя и без переноса. Хорошо?» Принцесса, угукнув, еще пару минут крутила невесомый хрусталик в руках, осыпая комплиментами и его, и меня. А после с предвкушением начала рассказывать о завтрашнем испытании. «К себе я вернулась около десяти вечера и в постель шла, как ведьма на костер. Знаю, что уже большая девочка, чтобы бояться кошмаров, но ничего с собой поделать не могу». Я не хочу снова видеть то зверство на темном лугу. Не хочу чувствовать болезненные прикосновения красного тумана. Это ненормально и невыносимо. Ворочалась я долго. Любой шелест за окном заставлял зажигать маленький светильник и выжидать, пока шум успокоится. Но в конце концов недосып с усталостью победили, и я уснула. На этот раз слава Всевышнему без сновидений.